Мертвица Анна не испугалась. Наверное, события этого странного вечера притупили все чувства, а иначе чем объяснить эту холодную отстранённость, словно бы происходящее её не касается, словно бы она не собственную жизнь проживает, а читает книгу. История в книге вырисовывается жуткая и загадочная, с оборотнем. Так сказал Мастерберг. О том говорили огромные кровавые следы и ужас, поселившийся в глазах островных жителей. А ещё разговоры. Тревожный шепоток мужиков, истеричные вздохи баб. Оборотень вернулся на сторожевой камень. А Туманов уже тащил Анну к дому, туда, где мастер Берг изучал перепачканный в крови пол, где исчезали волчьи следы. Люди испуганно голдели, говорили все разом. Туманов толпу слушал молча, лишь однажды сказал, что следует вызвать полицию. Не поверил в оборотня. Странно, если бы поверил. Слишком уж холоден, слишком уж расчётлив. Винчальное колечко впилось острой бриллиантовой гранью в кожу, и Анна едва удержалась, чтобы колечко не снять. С ними-то вот доберутся они до усадьбы и снимут к чёртовой матери. А потом к чёртовой матери отправят и Туманова с этой дичайшей затейей, и с Мишей надо поговорить, спросить, отчего он позволил такому случиться. Но Анна точно знала, что не станет. Он в своём праве. Он никогда ей ничего не обещал. Это она, наивная, навыдумывала себе разного, позволила глупым девичьим мечтам взять верх над здравым смыслом. Всё. Теперь здравому смыслу следует вернуться на прежнее место. Погулял и хватит. Только от чего же так щемит сердце? Словно бы от сердца этого по живому оторвали кусок. И станет ли легче, если Миша с ней заговорит? Вот он смотрит на неё. улыбается потерянно то и дело поправляет напереносице очки а это признак величайшего волнения а не ли не знать вдруг заговорит вдруг попытается объяснить может быть ещё не поздно всё исправить уже поздно туманов словно мысль её читал или отвечал не на её невысказанный вопрос а себе самому нам пора анна федоровна И руку жал ещё крепче. Хотя куда уж крепче, и без того синяки останутся. Позвольте я отвезу вас в усадьбу. Она бы с превеликим удовольствием не позволила, но в насмешливом взгляде Туманова прочла приговор своей страптивости. Если не отвезёт он, то придётся добираться самой. Наверное, можно было попросить Мишу по старой дружбе, но Миши исчез. А сама она даже дорогу до усадьбы не найдёт. "Уж будьси так любезен, Клим Андреевич", сказала она тоном, от которого могло заледенеть трожевое озеро. "Озеро бозоледенело, а вот туманово хоть бы хны". Лишь плечами пожал и совсем уж бесцеремонно потащил Анну к одной из лодок. Лодок этих, надо сказать, осталось совсем мало. Гости спешили покинуть остров. Анна их не осуждала. Она и сама чувствовала себя не слишком уверенно и не могла до конца понять, чего в ней сейчас больше: злости или страха. Оказалось, что всё-таки злости, потому что стоило лишь им с Тумановым отплыть на достаточное расстояние от пристани, как злость эту выплеснулась наружу. "Что вы себе позволяете?" спросила Анна, мысленно вспоминая те приёмы, которым учили её дядька Трофим и Венька. Прежде чем ответить, Туманов снял пиджак, набросил ей на плечи. Холодно, сказал не извиняясь, а лишь констатируя факт. А что касается нашей помолвки, так силы под вневец вас никто не тащит. Я вам даже больше скажу, не нужны вы мне ни в качестве невесты, ни уж тем более в качестве жены. Он говорил, рассеянно крутил на безумном пальце невзрачное кольцо, которое почти с илком всучил ему Августберг. тоже, наверное, размышляя, стоит ли от кольца избавиться прямо сейчас или лучше подождать. Не снимайте, попросила Анна неожиданно даже для самой себя, и озеро одобрительно качнуло лодку. Мастерберг необычный человек, и подарки у него необычные. Клим Туманов посмотрел сначала на кольцо, потом на Анну и усмехнулся странной кривоватой усмешкой, а потом проговорил: "Ну тогда уж и вы не снимайте". Мой-то подарок совершенно обычный, ну уж какой есть? Не нужно было кольцо дарить, бриллиант маловат, не достоин графини Шумилиной. Не нужно было устраивать этот балаган, я бы справилась. Не справились бы, сказал он жёстко. Может быть, в Петербурге на такую вольность, как связь незамужней девицы с мужчиной, и закрыли бы глаза, но в провинции публика иная. Ни глаза бы закрыли, а все двери Вы хотите, чтобы перед вами закрылись все двери Чернокаменска? Что-то подсказывало Анне, что и теперь эти двери не поспешат открыться. Но правоту слов Туманова она была вынуждена признать. Признавать-то признала, но промолчала. Отвернулась, чтобы не видеть его насмешливого взгляда. А с женихом своим вы уж как-нибудь разберётесь. Потом, когда всё это закончится. Нет, не собирался он щадить её чувства, непременно сделать больно. Или вы в Чернокаменске надолго? Не ваше дело, сказала она резко, почти выкрикнула, и серебристая озёрная вода заворчала одобрительно, заплескалась в борта лодки. На мгновение показалось, что в воде она видит женское лицо, черноглазое, беловолосое, показалось. Всего лишь её собственное отражение, искажённое лунным светом до неузнаваемости. Атуманов на приаксе вёсло вцепился так, что под тонкой сорочкой набухли мышцы. Слова её его обидели или испугался чего-то? Лучше бы, конечно, испугался. Было приятно знать, что его можно напугать, что обыкновенные человеческие слабости ему не чужды. Он заговорил не сразу, после долгого и весьма утомительного молчания. Ваша правда. Не моё это дело. Признаться, у меня и своих дел хватает. Но если уж обстоятельства так сложились, предлагаю сделку. Мы с вами будем играть отведённые роли, пока каждый из нас не достигнет своей цели, а потом разойдёмся. Вы ведь не станете меня убеждать, что явились в Чернокаменск лишь затем, чтобы осмотретьдешней красоты. У вас в городе есть какое-то дело? Как и у вас, господин Туманов? Бросьте это, Фецио, Санна. Коляш, мы с вами помолвлены, он снова усмехнулся. Называйте меня Климом. Так вы принимаете моё предложение? Спросила, руку протянул. Протянутую руку Анна пожала после недолгих колебаний. Сделка так сделка. О том, какую роль в этой сделке будет играть Миша, она старалась не думать. Как старалась она не думать и о том, что именно Миша следовало находиться на месте Клима Туманова. Именно его слово успокоило бы все её тревоги. Но Миши рядом не было, а Туманов предлагал сделку. На первый взгляд, не самую плохую. Как его невеста, она получала доступ в замок и на остров. Да и мастерберг Туманова чего-то благоволил. Коляш подарил своё кольцо. Может, благоволение его распространится и на Анну? В конце концов, он публично признался, что знал её родителей, назвалых людьми достойными. Это ли не добрый знак? А Миша? Анна закусила губу, чтобы не расплакаться на глазах у Туманова. С Мишей они объяснятся когда-нибудь.